Мама, мама, почему у вас у всех есть, а у меня ничего нет? Ты мне, наверное, выбрала самую плохую полянку. А ты хорошо искала? Да, там ни одной ягоды, одни листики. А ты под листики заглядывала? Не заглядывала. Вот видишь, а надо заглядывать. А почему Павлик не заглядывает? Павлик маленький.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 Одну ягодку беру, на другую смотрю, третью замечаю, а четвертая мерещится. Однако скоро Жене надоело сидеть на корточках. «Хватит с меня», — думает, — «и так я, наверное, много набрала». Встала Женя на ноги, заглянула в кувшинчик, а там всего раз, два, три, четыре ягодки. «Совсем мало!» «Опять надо на корточки садиться, ну ничего не поделаешь!» Села Женя опять на корточки, стала рвать ягоды, приговаривать. «Одну ягодку беру, на другую смотрю, третью замечаю, а четвертая мерещится». Заглянула Женя в кувшинчик, а там всего-навсего восемь ягодок, даже дно не закрыто. не думает, — так собирать мне совсем не нравится. Все время нагибайся, нагибайся!» пока наберешь полный кувшинчик, чего доброго устать можно. Лучше я пойду и поищу себе другую полянку. Пошла Женя по лесу искать такую полянку, где земляника не прячется под листиками, а сама на глаза лезет и в кувшинчик просится. Ходила-ходила, полянки такой не нашла, устала и села на пенек отдыхать. Сидит, от нечего делать все ягоды из кувшинчика съела, Смотрит в пустой кувшинчик и думает, что ж мне теперь делать, хоть бы кто-нибудь мне помог. И только она это подумала, как мох зашевелился, мурава раздвинулась, и из-под пенька вылез небольшой крепкий старичок. Пальто белое, борода сизая, шляпа бархатная, а поперек шляпы сухая травинка. Здравствуй, девочка, говорит. Здравствуйте, дяденька. Я не дяденька, а дедушка. Аль не узнала. Я старик-боровик, коренной лесовик, главный начальник над всеми грибами и ягодами. О чем вздыхаешь? Кто тебя обидел? Обидели меня дедушка ягоды? Хм, не знаю, они у меня смирные. Как же они тебя обидели?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 «Есть специальная дудочка. Как только она заиграет, сейчас же все ягоды из-под листиков покажутся». Вынул старик-боровик коренной лесовик из кармана дудочку и говорит, «Играй, дудочка». И дудочка сама собой заиграла. И как только она заиграла, отовсюду из-под листиков выглянули ягоды. «Перестань, дудочка». Дудочка перестала, и ягодки спрятались. Обрадовалась Женя. «Дедушка, а дедушка, а подари мне эту дудочку!» «Хм, подарить не могу. А давай меняться. Я тебе дам дудочку, а ты мне кувшинчик. Уж больно он мне нравится». «Хорошо, с большим удовольствием!» Отдала Женя старику-боровику-коренному лесовику кувшинчик, взяла дудочку и поскорей побежала на свою полянку. Прибежала, стала посередине и говорит, «Играй, дудочка!» Дудочка заиграла, и в тот же миг все листики на полянке зашевелились, стали поворачиваться, как будто на них ветер подул. Сначала из-под листиков выглянули самые молодые, любопытные ягодки. Потом ягоды постарше. Одна щечка розовая, другая белая. Потом выглянули ягоды зрелые, художные. Крупные, красные, и, наконец, с самого низа показались ягоды-старики, почти черные, мокрые, душистые, покрытые золотыми семечками. И скоро вся полянка вокруг Жени оказалась усыпанной ягодами, которые так ярко сквозили на солнце и прямо тянулись к дудочке. «Играй, дудочка, играй!» – кричала Женя, «играй быстрее!» Дудочка заиграла быстрее и ягод высыпала еще больше, так много, что под ними совсем не стало видно листиков. Но Женя не унималась. Играй, Дудочка, играй, еще быстрее играй. Дудочка заиграла еще быстрее и весь лес наполнился таким приятным звоном, точно это был не лес, а музыкальный ящик.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 И даже старая, лупоглазая стрекоза, известная своим ужасно сварливым характером, остановилась в воздухе до глубины души, потрясенная чудесной музыкой. «Вот, теперь-то я начну собирать», подумала Женя, и протянула уже руку к самой большой и самой красной ягоде. Но вдруг вспомнила, что обменяла кувшинчик на дудочку, и ей теперь некуда класть землянику. «У, глупая дудка!» – сердито закричала девочка. «Мне ягоды класть некуда, а ты разыгралась! Замолчи сейчас же!» Побежала Женя назад к старику-боровику, коренному лесовику, и говорит. «Дедушка, а дедушка, а отдай мне назад мой кувшинчик, мне ягоды собирать некуда!» «Хорошо», – отвечает старик-боровик, коренной лесовик, «я тебе отдам твой кувшинчик, только ты отдай мне мою дудочку!» Отдала женя старику-боровику, коренному лесовику его дудочку, взяла свой кувшинчик и поскорее побежала обратно на полянку. Прибежала, а там ни одной ягодки не видно, одни листики. Вот несчастье. Кувшинчик есть, дудочки не хватает. Ну вот как тут быть? Подумала Женя, подумала и решила опять идти к старику-боровику, коренному лесовику за дудочкой. Приходит и говорит... «Дедушка, а дедушка, а дай мне опять дудочку?» «Хорошо, только ты мне дай опять кувшинчик». «Не дам! Мне самой кувшинчик нужен, чтобы ягоды в него класть!» «Ну так я тебе дудочку не дам!» Женя взмолилась. «Дедушка, ну дедушка, как же я буду собирать ягоды в свой кувшинчик, когда они без твоей дудочки все под листиками сидят и на глаза не показываются? Мне непременно нужно и кувшинчик...» и дудочку. Ишь ты, какая хитрая девочка! Подавай ей и дудочку, и кувшинчик. Обойдешься без дудочки одним кувшинчиком. Не обойдусь, дедушка! А как другие люди обходятся? Другие люди к самой земле пригибаются, под листики сбоку заглядывают, да и берут ягоду за ягодой. Одну ягоду берут, на другую смотрят, третью замечают, четвертая мерещится. Так собирать мне совсем не нравится. Нагибайся, да нагибайся, пока наберешь полный кувшинчик, чего доброго устать еще можно. «Ах, вот как!» — сказал старик-боровик коренной лесовик. И до того рассердился, что борода у него вместо сизой стала черная-причерная. Вот как значит, да ты, оказывается, просто лентяйка. Забирай свой кувшинчик и уходи отсюда, не будет тебе никакой дудочки. И с этими словами старик-боровик, коренной лесовик, топнул ногой и провалился под пенек. Женя посмотрела на свой пустой кувшинчик, вспомнила, что ее дожидаются папа, мама и маленький Павлик. И поскорее побежала на свою полянку. Присела на корточки, заглянула под листики и стала проворно брать ягоду за ягодой. Одну берет, на другую смотрит, третью замечает, а четвертая мерещится. Скоро Женя набрала полный кувшинчик и вернулась к папе, маме и маленькому Павлику. «Какая умница!» — сказал Жене папа. «Полный кувшинчик принесла».